Хорошо, я расскажу. Но не сегодня. Сегодня. Ляг. Я опустился на подушку. Она встала, на цыпочках подошла к окну, белее в темноте, задернула занавеску. Звезды исчезли. Остался только протяжный, настойчивый шум океана. Я уже почти ничего не различал в темноте. Движение воздуха выдало ее шаги, Постель прогнулась. «Ты видела когда-нибудь корабль класса Прометей?» «Нет. Он очень большой. На Земле он весил бы свыше трехсот тысяч тонн». «А вас было так мало?» 12 Том Ардер, олов Арне, Томас, пилоты, ну и я, и семь человек ученых».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 Лёд тает со стороны панциря и снова скапливается на трубах. Компрессоры могут отказать. Достаточно минуты и конец, потому что снаружи 8, 10 или 12 тысяч градусов. Если компрессоры откажут в двухместной ракете, погибнут двое, атак, только один, понимаешь? Понимаю. Она держала руку на шраме. Это... Случилось там?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 Раскинувшийся по бокам вглубь неба к Альфе Ридане на тысячи и тысячи миль. Ардер и Эннесона уже не было. Вентури тоже. И я всегда просыпался в шесть утра, когда освещение переходило из голубого в белое. Услышал Олафа. Он говорил из рубки управления. Он заметил что-то интересное. Я пошел вниз...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 Но у меня не было такой уверенности. А искать его? Поверхность планеты по величине равнялась, наверное, Корсике. Кроме того, в полевой туче я мог бы пройти мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметить.